Они настолько увлеклись странным звучанием, что прозевали появление любопытника. Он примчался, скорее всего, со стороны кинжального хребта, светящийся белесый призрак, похожий на скелет гипопотама. Но Грехов уже знал, что днём на свету он представлял бы собой каменно-подобную глыбу непередаваемо черного цвета, с неожиданной легкостью порхавшую в воздухе. Любопытниками, оказывается, их назвали за явный интерес к земным аппаратам, особенно к тем из них, которые использовали силовые поля. Иногда при движении низко, над сушей, за ними тянутся длинные, многосотметровые хвосты медленно опадающей пыли. Несколько часов назад Грехов и сам видел со станции несколько таких хвостов, Через оптические усилители, конечно. Любопытник завис над танком. Его свечение потеряло вдруг структурную четкость и расплылось зеленоватым облаком, окутав полусферу кабины. Внезапное головокружение заставило Грехова ухватиться за штурвал. В ушах поплыл комариный звон, стали неметь мышцы шеи и плеч. Он попытался бороться, напрягая волю, Но с таким же успехом можно было пытаться вырастить на лице второй нос. Молчанову сзади стало дурно. Он вскочил, ноги его не держали. И он бессознательно вцепился к Грехову в шею. Тот вяло мотнул отяжелевшей головой, не отрывая взгляда от светящейся кляксы любопытника. Казалось, он разросся до величины горного хребта, и это его миллионатоннная тяжесть хлынула в голову. Зазащитой ведал Сташевский. грехов не понимал, почему он медлит, единственный по его мнению, не потерявший способности двигаться. Но наконец он вышел из задумчивости и включил гефы, генераторы форм. Под ударом силового поля белесый спрут отпрянул от танка, и взвился в небо. Мгновение спустя волна оцепенения спала, тело стало необычайно легким, будто заполненное гелием. Грехов повертел головой и с удивлением обнаружил Вирта, сидящим на полу. Рубку залил свет. Диего заметил его взгляд и усмехнулся. «Я, наверное, рогатый, как корова. Похож?» «А что такое корова?» С любопытством спросил Молчанов, поднимая к верту свое вечно хмурое узкое лицо. «Корова?» — с усмешкой начал Диего. «Это такое большое животное с четырьмя ногами по углам». Сташевский фыркнул, а Грехов впервые увидел на лице Молчанова улыбку. Улыбка у коммуникатора была поразительная, как блеск молнии, прорубивший темные грозовые тучи. Молчанов был самым старшим из них. Он родился в 1989 году, то есть в 20 веке. Грехов сначала даже не поверил, когда узнал об этом. Но потом вспомнил, что именно Молчанова спас экипаж звездолета «Спир». Его и командира корабля «Магиканин». Молчанов вернулся к тартару а командир Спира Ярослав Грант... Грант на чаре, в санатории. Неужели столь велико было потрясение? Или он судит этого человека слишком пристрастно? Но Молчанов каков! Пережить такое и вернуться. Пожалуй, у него можно поучиться решительности и мужеству, если только... Столь крепкие нервы – не следствие его бесчувственности или, того хуже, равнодушие.